История седьмая. Доктор Уильям Демент. Первый проповедник сна. Необыкновенное событие в Калифорнии. Однажды два старшеклассника смогли осуществить свою американскую мечту, привлекли к себе внимание, попали на страницы газеты, книги рекордов Гиннесса. Заинтересовать ученых Стэнфордского университета, скорее всего, они не надеялись, просто об этом не думали. Но ученые сами заинтересовались семнадцатилетними юношами. Их действие стало частью научных исследований, результат которых – рекомендация подобных экспериментов больше не проводить. Та история началась в рождественские каникулы более полувека назад. Брюс МакАллистер и Рэнди Гарднер обсуждали идеи проекта для конкурса, проводившегося в рамках городской научной ярмарки. Примечание. Брюс МакАллистер, Рэнди Гарднер – американские школьники – которые задумали побить рекорд по продолжительности депривации сна. Публикации в старых газетах, которые они перелистывали, напомнили имя нью-йоркского радиоведущего Петера Триппа и его знаменитый бессонный восьмидневный радиомарафон 1959 года, предназначенный для сбора средств на благотворительные цели. Не сама достойная цель или собранная немалая сумма Тогда активно обсуждались с публикой, но ведущий, который обещал во время всего марафона не спать. Факт более восьми суток, а точнее 201 час, проведенный без сна, запомнился многим. А можно ли не спать дольше? Подброшенная монетка выбрала Гарднера на роль испытуемого. В первых числах января 1964 года Уильям Демент, молодой ученый, только что получивший позицию в Стэнфордском университете, перебирался в Сан-Франциско из Нью-Йорка. Из калифорнийских газет он узнал, что в Сан-Диего один парень не спит уже неделю и незамедлительно отправился на юг. Эксперимент школьников заинтересовал Демента, довольно давно занимавшегося темой депривации сна. Кем быть, врачом или музыкантом? Вильяма Дамэнта, Дамачаца и друзья звали Биллом до самой его смерти летом 2020 года. Родился он в типичной американской семье. Отец работал налоговым агентом, и бухгалтером, мать следила за домом. Время, выпавшее на детство, Дамэнта де было не самое спокойное и хлебосольное. Дискриминационные настроения по отношению к мигрантам и чернокожим – преддверие Великой Депрессии. Возможно, поэтому родители решили переехать из довольно крупного города Уэнатчи, расположенного в северо-центральной части северо-западного штата Вашингтон на юг, в городок Уолла-Уолла, где мальчишка вырос страстно, увлекаясь музыкой. Примечание. Уэнатчи, Уолла-Уолла, города штата Вашингтон. Пик популярности свинга к концу Второй мировой был пройден Наступил век джаза. Билл играл на басу и даже немного зарабатывал музыкой в студенческую пору. Любовь к музыке не пройдет. Он будет дружить с выдающимися музыкантами своего времени, иногда выступать с ними, певцом и пианистом Рэем Чарлизом, трубачом Куинс Джонсом-младшим, саксофонистом Стэном Гэтсом. Музыка станет отдушиной, и когда из-за артрита Демент не сможет играть на гитаре, то будет петь, а научное сообщество ему, мэтру американской медицины сна, подпевать. Друзья расскажут, что с ним было интересно и сочинять музыку. Однако это будет значительно позже. После службы в армии в Японии, где он в основном писал тексты для полковой газеты и между делом играл на гитаре, Билл все же решил, что лучше зарабатывать на жизнь как посредственный врач, чем как посредственный музыкант. Вернувшись домой, он поступил в государственный научно-исследовательский вуз в Сиэтле, Вашингтонский университет. Получив степень бакалавра фундаментальных медицинских наук, Демент переходит в Чикагский университет с надеждой попасть к профессору физиологии Натаниэлю Клейтману, довольно известной личности, которого совсем скоро Демент в это время будет уже работать в его лаборатории – назовут «отцом современной физиологии сна». Результаты исследований Клейтмана в целом сыграют решающую роль в развитии сомнологии и, в частности, определят выбор Вильяма Демента. Клейтман и Озеринский. Натаниэл Клейтман родился в 1895 году в центре Бессарабской губернии, тогда российском городе Кишиневе. Перспективы жизни в Палестине – куда семья переехала в 1912 году, изменила решение Османской империи, которая вступила в Первую мировую войну. Клейтмана вынудили перебраться в Америку. В 1923 году он защитил диссертацию в Чикагском университете, где остался и провел всю свою научную жизнь. Выдающийся труд Клейтмана в 560 страниц «Сон и бодрствование» который вышел в 1939 году и спустя два десятилетия в 1963 году был переиздан в переработанном и дополненном варианте, до сих пор считается ценным справочником Библии для исследователей сна во всем мире. В книге собраны существующие до того времени знания о сне, теоретические и экспериментальные работы. В 1938 году Клейтман с 23-летним студентом Брюсом Ричардсоном отправились в каменную Мамонтову пещеру, где они провели 32 дня и занимательный эксперимент, пытаясь удлинить сутки до 28 часов. 9 часов спать, 10 часов работать, 9 часов на досуг. Примечание. Мамонтова пещера — часть самой длинной в мире системы Карстовых пещер находится в Центральном парке штата Кентукки Мамонтова пещера. Профессор, в отличие от своего студента, который был на 20 лет младше, так и не смог адаптироваться к такому ритму. Главными результатами полной изоляции на глубине 46 метров под землей стали выводы о том, что циркодианный ритм не зависит от окружающей среды и что протяженность повторяющихся циклов бодрствования сна – отличается от принятого в двадцать четыре часа. Клейтман прославил сон, скажет Демент в 1999 году на панихиде по профессору, который никогда не попадал в центр внимания и интереса. Сейчас на земле проживает почти шесть миллиардов человек. Все они проводят треть своей жизни во сне. Это довольно существенная часть человеческого занятия. Исследования сна Клейтмана заинтересовали молодого Билла. И однажды, как позже будет вспоминать, он наберется смелости и постучится в лабораторию профессора, предложив свою помощь. Она была очень нужна аспиранту Клейтмана Евгению Юджину Азеринскому. В 1949 году 28-летний сын российских эмигрантов Юджин, уже сам отец, был принят в Чикагский университет. Лабораторию Клейтмана он выбрал потому, что тот был профессором физиологии. Именно ей, наукой о сущности живого, молодой человек хотел заниматься, а не сном, которым интересовался уже довольно известный ученый. Наблюдая несколько месяцев без особенного энтузиазма и результатов за чистотой моргания засыпающих младенцев, он заметил, что существуют периоды, когда морганий вообще нет. Озеринский предложил профессору расширить круг исследуемых и понаблюдать за движением век взрослых на протяжении ночи. Тот отмахнулся, но у серьезных ученых и аспиранты самостоятельны. В декабре 1951 года Озеринский с удивлением стал констатировать странное явление. Мозг спящего, испытуемого фиксировал на стареньком аппарате прототипе, электроэнцефалографа «Периоды бодрствования». Бодрствование во время сна? Как раз в это время, осенью 1952 года, когда Озеринский уже более полугода сосредоточенно наблюдал, записывал данные и сравнивал результаты, бил демент и появился в лаборатории Клейтмана. В январе следующего года несколько экспериментов отсняли на пленку. По сигналу Озеринского – Следящего за электроэнцефалограммой, Демент светил фонариком в лицо спящего участника эксперимента. Факт быстрого движения глаз, а с ним и фазы быстрого сна, был установлен. Двухстраничная статья о регулярно возникающие периоды подвижности глаз и сопутствующие явления во время сна вышла в журнале Science в сентябре 1953 года. Возможно, это и есть основной признак сна. А как он связан со сновидениями? В отличие от Демента, Озеринского не увлекло исследование этого предположения. Его сонологическая научная карьера на некоторое время прервалась, несмотря на то, что важное открытие фазы сна с быстрым движением глаз (REM и фазы сна будет признана Заклейтманом и им Озеринским. Именно оно положит начало современным исследованиям сна. Эффект лишения сновидений. Демент продолжил наблюдение за движением глаз, и чтобы уточнить, связана ли РЭМ-фаза сна со сновидениями, стал будить спящих именно в этот период, ночами проводя эксперименты, оставшись работать у Клейтмана после защиты диплома. Статья «Воспоминания сновидений и движения глаз во время сна у больных шизофренией и нормальных людей» вышла в медицинском журнале осенью 1955 года. Тема Демента захватила. Если спящего разбудить через 5-15 минут после начала R и М фазы сна, то испытуемый довольно подробно расскажет о сновидениях. Но если испытуемого будили в другой период, результаты разочаровывали, отчеты о сновидениях просто отсутствовали. Значит ли это, что сновидения появляются только в определенные фазы сна? Потребовался год на уточнение результатов. Новая статья демента о соотношении быстрого движения глаз с визуальными образами сна появилась в журнале Экспериментальной психологии». А чуть позже, осенью 1957 года, выйдет историческая для сомнологии публикация «Циклические варианты», электроэнцефалограммы во время сна и их связь с движением глаз, подвижностью тела и сновидениями, где Демент — первый автор, и не только потому, что авторы часто пишутся в алфавитной последовательности. Записи большого количества ночей у каждого испытуемого показали, что некоторые из них могли сохранять поразительную регулярность течения сна от ночи к ночи. В начале сна в первой стадии — Эго никогда не была связана с быстрыми движениями глаз. После пробуждения во время первой стадии сна сновидений не было, анонсировалось в статье. Демент и Клейтман впервые описали цикл и фазы сна человека. 90-минутный период, который начинался с медленной стадии сна, N, и М -E фаза, был определён как основной цикл сна человека, а их яркость, зависели от момента пробуждения, не зависели от возраста и гендерных различий. Последний вывод было непросто сделать. Клейтман запрещал изучать сон у женщин, опасаясь возможного скандала. Женщина остается на ночь в лаборатории? Но его жена согласилась участвовать в экспериментах. Позже супруга Демента когда тот женился. Получив научную степень, Демент оставляет Чикагский университет и переходит работать врачом-интерном в старейшую нью-йоркскую больницу Маунт-Синай. Примечание – Маунт-Синай – одна из старейших и крупнейших учебных клиник в Нью-Йорке. Неподалеку он снимает квартиру, где устраивает свою первую лабораторию сна. Получив грант на исследование, удачно тратит его часть на оплату жилья. Он продолжает изучать сон и его связь со сновидениями. Результаты накапливались. Но новые вопросы появлялись быстрее. Сновидение видит каждый человек и каждую ночь, а нуждается ли он в них? А что будет, если их частично подавлять? Как это повлияет на психическое или физическое состояние человека? Демент продолжал будить людей и в итоге стал ведущим специалистом по депривации сна. Его первая статья на эту тему «Эффект лишения сновидения» вышла летом, 1960 -го года в Science. В ней будет упомянуто явление, которое позже назовут эффектом компенсации быстрого сна. Стэнфордская сомнология. В Калифорнию Дамент переехал в начале января 1963 -го года. Помимо превосходного научного окружения и возможностей, здесь всегда была отличная погода. Воспоминания Демента в рамках проекта «Стэнфордские истории» доступны каждому. В этом особенном месте на Земле, в университете в Пало-Альто, он проведет две трети жизни, занимаясь медицинскими исследованиями. После официального выхода на пенсию в 2003 году профессор продолжит читать свой курс «Сны и сновидения» еще более десяти лет. Свою университетскую карьеру он начал с того, что составлял программы исследований и развития, проводя много времени в лаборатории, где наблюдал, как каждую ночь люди претерпевают обычную и глубокую трансформацию, которая называется засыпанием. Первая сомнографическая лаборатория появилась в Стэнфорде при Дементе. Летом 1970 -го года мы открыли первый в мире центр нарушений сна, думая, что если мы немного его порекламируем, то появятся пациенты с бессонницей. Об этом периоде Демен довольно часто рассказывал. Но в основном в клинику приходили сонные пациенты, многие из которых болели нарколепсией. В результате исследований ненормального быстрого сна в 1976 году эта лаборатория предложила тест множественной задержки латенции сна, который измеряет скорость погружения в сон и фазу быстрого сна в течение дневного сна, и который стал одним из важных методов, диагностирующей нарушение сна, использующийся в современной сомнологии. Изучением другого серьезного заболевания, апноэ, характеризующегося частыми остановками дыхания во сне, занимался французский врач и ученый Кристиан Гиемина. Он приехал в Стэнфорд в 1972 году по приглашению Демента. Диагностика, оследом и лечение синдрома — еще один результат лаборатории Демента. Она к 1975 году была реорганизована в центр по лечению нарушений сна, который объединял профессиональное медицинское сообщество, занимающееся исключительно медициной сна. Американская Академия Медицины Сна. Примечание. Association of Sleep Disorders Census The American Academy of Sleep Medicine Американская Академия Медицины Сна. Первые 12 лет Дамент был ее президентом. Позже, в 1994 году, за академические достижения он стал лауреатом первой премии Association of Sleep Disorders Сенсес, the American Academy of Sleep Medicine. Сейчас Академия носит его имя. У серьезного медицинского сообщества должен был быть и свой рупор. Демент и Геемина инициировали выпуск журнала «Слип», первый номер которого вышел в 1978 году, самостоятельного научно-медицинского журнала, посвященного науке сна. Геемина долгое время был главным редактором «Слип». Красное предупреждение. В начале 90-х годов Демент возглавил Национальную комиссию по исследованиям нарушений сна. Отчет, который был назван «Проснись, Америка», сообщал, что 40 миллионов американцев страдают хроническими или недиагностированными, недостаточный ночной сон и дневная сонливость проблемами сна, на которые никто не обращает внимания и которые в итоге объединили в одну из основных задач общественного здравоохранения. Задачу нужно было решать. Демент выпустил книгу «Лунатики», где объяснил, что такое недосыпание, рассказал о его последствиях на примерах собственных исследований, указав, кстати, на полезность дневного сна. А уже в следующем, в 1993 году, в стране начнет создаваться Национальный центр исследований нарушений сна. Спустя пять лет Демент, ответственный за проект, выступил с очередным отчетом. Исследования идут, науку не остановить, но пропаганда здорового сна отсутствует, как и центры, занимающиеся просвещением. И даже в учебных медицинских программах университетов нет дисциплины, которая охватывала бы проблему последствий нездорового или недостаточного сна. Сонливость – это тревожный сигнал – стала главным тезисом его выступления. Позже слоган сократился до красного предупреждения. Осведомленность населения об опасности вождения в сонном состоянии или сонливости на рабочем месте дала свои плоды, спасла многие жизни. А Демент продолжил популяризировать важность хорошего и достаточного ночного сна, продолжительность которого зависит от человека и в среднем составляет от шести до восьми часов. Билл стал настоящим проповедником сна и безопасной жизни, зависящей от сна. Так профессор психиатрии и поведенческих наук Стэнфордского центра науки сна Рафаэль Пелайо назвал своего учителя и коллегу в некрологе. Книга «Сон и сны» Демента была переиздана в 2016 году. Пелайо переработал Стэнфордскую книгу о сне Демента — Первый университетский учебник по сну. Наряду с этим справочником Демент написал важную популярную книгу «Кто-то должен деть, а кто-то спать», доступную для непрофессиональной аудитории. Итог многолетних исследований он подвел в книге «Обещание сна» «Путешествие по спящему телу и разуму», цель которого была обратить внимание на здоровый сон. Главный фактор физического и психического здоровья – и долголетие человека. Сам Демент, по словам домочадцев, вставал рано, но и рано ложился, и большую часть жизни он спал нормально. В 2016 году в большом интервью журналу Preview на вопрос главного редактора Шерри Рой за такую длинную жизнь все же могло ли что-то ускользнуть от 88-летнего, выдающегося исследователя «Нарушений сна» И проповедника преимуществ хорошего ночного сна, Демент ответил, действительно ли сон жизненно необходим? Много лет назад случилось историческое наблюдение за недосыпанием, когда выпускник средней школы Райан Гарднер смог не спать 11 дней. Ему помогали не заснуть, и никаких серьезных последствий, кроме его невероятной сонливости, не было. Но никто не смог не спать дольше. Исследования на животных показывают, сон жизненно необходим. Вы знаете, ничто не является фактом, пока кто-то его не подтвердит. Но проблема наших исследований заключается в том, что сонливость или желание спать настолько сильны, что мешают другим действиям, таким как есть, пить, или это потому, что сон жизненно необходим? Никто не знает. Вильям Демент, доктор медицины, доктор философии, профессор психиатрии и поведенческих наук медицинской школы Стэнфордского университета. Директор Стэнфордской клиники и исследовательского центра по проблемам сна умер 17 июня 2020 года в Стэнфорде в возрасте 91 года. Причина смерти – осложнение после операции на сердце.